Глава двадцать четвертая. Василий. Втюрился? Если бы я не лежал, то упал бы точно. И в голове сразу такая каша, просто не знаешь, за что хвататься. Но по всему выходило, что да. И не втюрился, как подросток, а по-настоящему влюбился. Причем не просто по уши, а с макушкой и пятками. И вдруг так легко сразу стало. Словно меня за шкирку подвели и ткнули носом в очевидное, невероятное, но очень приятное. Ой, и стихами опять заговорил. Как соседкой, любовью бывшей своей. Ну все, это, так сказать, последний рубеж. Васенька, а тебе нравятся отвратительные стихи непризнанного литератора? Поинтересовался на всякий случай. Если они страшные, такие же, как твои маски, то... Да, я их уже обожаю. И меня ласково поцеловали в макушку. Думаешь, нужно ехать к этому мух, мах? Этому торгашу магическими ху? Я вроде как тебе, Давай, а, в, в смысле его. к телу, решил привыкла. я. Зря, что Ледуарду праздник испортили. Васенька помогла подняться. А я понял, что значит трудно собрать ноги в кучу. Страстная у меня девочка, то есть... А какая разница? Моя, в общем, Василиса. А если ничего не получится с обменом телами, мы никому не расскажем. Зато супружеская жизнь станет интереснее. Ох ты ж, да я как честный беременный женщин просто обязан после такого... Предложить руку и сердце. Васенька, от моего истошного крика Василиса даже рубашку застегивать перестала. Выходи за меня. То есть женись на мне. и Черт, будь моей. официальной со всеми штампами. Вот, так, кольцо. Где кольцо? Похлопал по своим, то есть Васиным карманам. Что ж я так не подготовился? Ну хотя бы на колено встану. Вася босовито хохотнула и кинулась меня поднимать. «Согласна», — хрипло ответила она. «А кофточку-то надень. Никогда бы не подумала, что вид собственной груди так заводит». «Ого, пятый раз». Я игриво выжидающе глянул на Васеньку, но мне всучили кофту. «Ладно, сначала этот мехмах для чистки совести». Хором Эдуарда, наконец обнаружив выход, мы покинули минут через пятнадцать. Снежок вкусно похрустывал под ногами, я плотоядно посматривал на него, но суровая Василиса не дала мне расширить свой гастрономический список, и за руль села сама, осваивается потихоньку. До Мехмаха мы доехали быстро, практически за час. Удивительно, на его магазинчике в дебрях промзоны мигала неоновая вывеска «Открыто».